Глава 46. Вот нас и 13. На протяжении следующего часа прибыли по одному еще несколько человек, а потом на борт ввалились, болтая между собой сразу четверо. Глядя на них, Крейн отметил, что один из вновь приезжих был отнюдь не молод. Он постарел на два десятка лет, но его все же можно было узнать. Это был Ньют. Тот самый человек, с которым он и Оззи играли в пятикарточный стат в Минт-отеле в 1969 году, который затем встретился с Крейном в Подкове и привез сюда в этот ужасный вечер. Судя по всему, Ньют был вербовщиком для Леона. Леон проводил прибывших внутрь, и Крейн услышал, как заработали моторы судна. «Вот нас и 13!» — сказал Леон, усаживаясь за стол и величественным движением положил перед собой деревянную шкатулку. «Давайте играть в карты!» Чуть заметно покачиваясь, судно вышло на простор озера, над которым сгущались сумерки. При том раскладе, которым Крейн подобрал ломбардскую нулевую колоду, ему следовало сесть справа от Леона, и он занял это место, на секунду опередив одну из молодых женщин. Леон смерил Крейна холодным взглядом, но не стал возражать. Ане 100 долларов, провозгласил Леон. Потом ставки по 200, а далее следует спаривание, в ходе которого можно купить чью-то руку или продать свою. Потом идет еще один круг ставок, также по 200 долларов. Те же самые ставки что и один год назад, подумал Крейн. Он вынул из сумки пачку банкнот, отделил сотню и кинул в середину стола. Чертовски высокая анте, так что инвестиции обеспечены еще до того, как увидишь первую карту. Зато потом никаких резких повышений, которые могли бы напугать участников. Его отец открыл шкатулку и высыпал карты Таро на зеленое сукно стола. Появление карт отозвалось в голове Крейна громогласным воплем, но все же он смог смотреть на карты, не дрогнув, словно их лицезрение уже столько раз сломало его личность, что она в конце концов пришла в соответствие с ними. Повешенный, смерть и двойка жезлов теперь смотрели на него, как на равного. Всем остальным игрокам пришлось куда хуже. Один из служащих в галстуках залпом осушил стакан и перекрестился дрожащей рукой. Обе молодые женщины икнули, и никто не выглядел довольным. Один из мужчин вдруг чуть слышно заплакал, и этого никто не стал комментировать. У нескольких человек лежали в пепельницах сигареты, и дым от них стал собираться со всех сторон в середину стола. Леон отделил двадцать две карты старших арканов и отложил их в сторону. Затем собрал оставшиеся карты, быстро перетасовал их семь раз и начал сдавать по первому кругу две карты в тёмную. Крайну, естественно, пришлось ждать 12 конов, пока раздача не дошла до него. За это время он ни разу не купил руки. Зато сумел пять раз продать свои некомпетентные наборы по четыре карты и заработал пару сотен долларов. Некоторые игроки предпочитали проверять, а потом поддерживали или пасовали, даже не утруждаясь заглядывать в свои карты. Когда колода, наконец, легла на зеленое сукно перед Крейном, он поднял ее и неожиданно спросил с волнением в голосе «Который час?». В ту секунду, когда все посмотрели на свои часы или повернули головы, чтобы взглянуть на часы, висевшие на стене, он молниеносным движением подменил колоду и убрал хозяйскую к себе в сумку. 8 с минутами!» — сообщил барман аминокислота с другого конца салона. «Спасибо», — ответил Крейн. «После восьми мне всегда везет». Он разделил колоду на две части, чтобы смешать их между собой — Но когда карты оказались под нужным углом, плавно пропустил их насквозь, как будто очищал засорившиеся расчески, и повторил это движение несколько раз, так что у всех создалось впечатление, что он тщательно тасовал колоду. На самом же деле карты ложились в прежнем, определенном им порядке. Затем он пододвинул колоду соседу справа, чтобы тот срезал. Когда игрок поднял половину колоды и положил ее рядом с другой, Крейн завершил действие но сложил две части колоды с маленьким уступом. Карниен назвал это «невидимой террасой», так что, поднимая колоду со стола, он смог ладонью и основаниями пальцев вернуть карты в прежнее положение. И, несмотря на демонстративно тщательную тасовку и срезку, карты в колоде лежали в том самом порядке, который он предусмотрел. Теперь он полностью сосредоточился на игре и позабыл про свою нелепую маскировку. Он разбросал карты по зеленому сукну, По две в тёмную, по одной в открытую. Туз-чаш слева от Леона поставил 200 долларов. Все остальные уравняли. Вторая открытая карта составила пару к десятке у одной из женщин, и она поставила 200, и снова весь стол уравнял её ставку. Как и рассчитывал Крейн, все ждали круга спаривания. Крейн сдал себе половину той руки, которую доктор Протечка купил утром. Десятку и восьмёрку мечей в тёмную — и семёрку, и девятку мечей в открытую. Вторая половина руки доктора протечки находилась теперь у Леона, который показал шестёрку и восьмёрку чаш. Поскольку Леон сидел первым слева от на ставку делать следовало ему. «Торгуются шестёрка и восьмёрка чаш», непринуждённо объявил Крейн. «От 500. Спаривание, сократив число рук до шести, должно было вывести из игры по меньшей мере одного человека, И игрок, которого Крейн наметил для этой цели, показавший девятку чаши, и двойку жезлов, предложил за руку Леона 550 долларов. Крейн знал, что у него имелись двойка и семерка монет, и он рассчитывал на стрит. Леон покачал головой. 600 сказал Крейн. Леон пожал плечами и кивнул, и Крейн посмотрел на своего соперника по торговле, ожидая повышения ставки. Но тот лишь махнул рукой, отказываясь продолжать торг. Леон перевернул карты, лежавшие в тёмную, и придвинул Крейну все четыре. Крейн, не дрогнувший рукой, приложил карты к своим и, вынув из пачки 6 100 долларовых бумажек, положил их на пустой участок зелёного сукна перед Леоном. Теперь у Крейна собралась вся рука, которую доктор Протечка купил на стоянке позади винного магазина. Флэш, начиная с короля. И если другие игроки последуют приготовленному для них сценарию, Он, когда придет время вскрываться, выиграет этот круг и даст Леону возможность объявить присвоение. Туза и короля купил один из парней в галстуках, чтобы собрать, насколько помнил, Крейн-стрит, начиная с Туза, а следующая рука ушла к одной из женщин, собравшей тройку четверок. Но следующий мужчина, имевший в открытую тройку чаш и шестерку монет, И который по расчетамрейна должен был продать свои карты соседу демонстрировавшему тройку чаши шестерку монет чтобы у того получился флеш начиная с девятки отказался от предложенной суммы Крейн смотрел на обладателя девятки и пятерки предложи ему больше думал он пытаясь передать этот приказ телепатически у тебя же четыре карты масти монета он показывает еще одну у тебя идиота будет флеш покупай Но тот покачал головой, и никто другой тоже не захотел купить эти карты. Вся тщательно рассчитанная конструкция Крейна развалилась. Он откинулся на спинку и прижал локоть к боку, рассеянно думая, не промочила ли постоянно сочащаяся кровь повязку и не испачкала ли она платье. Он старался припомнить все карты, розданные в этом кону, и догадаться, что же может получиться теперь, когда игра вышла у него из-под контроля. Его королевский флэш всё ещё мог выиграть, Он старался подбирать карты так, чтобы расклады выглядели хорошими, но не должны были складываться в непобедимую руку. Но когда торг дошел до девятого игрока, демонстрировавшего шестерку и четверку, их купил парень, который раньше отказался продать тройку и шестерку. «Везучий мерзавец», — с горестью думал Крейн, глядя, как карты и деньги двигались через стол. «Ты заплатил за низкий стрит, но я-то знаю, что у тебя собралась полная лодка, тройка с шестерками. А этот расклад сильнее моего. Я не могу даже рассчитывать напугать тебя блефом, чтобы ты отказался вскрываться. В моей колоде не осталось даже пары. Я не смогу получить ничего сильнее, чем флэш». Когда шестую руку спарили и зачали, и очередь действовать вернулась к Крейну, он натянуто улыбнулся и перевернул карты лицом вниз. «Я пас», — сказал он. Сигаретный дым слоями плавал под панелями потолка. Ни Крейн, ни Леон не принимали больше участия в этом кону. Теперь Крейн мог играть только ради денег и, конечно, помнить о том, что нельзя покупать руку у Леона. И дважды ему пришлось с беспомощной тоской смотреть, как Леон, став родителем выигравшей руки, уравнивал банк и проигрывал присвоение. Каждый раз рослый смуглый мужчина, улыбаясь из-под повязки, проводил пальцами по стопке карт и не переставал улыбаться, даже не находя примятой двойки. Вероятно, он решил, что кто-то из игроков выпрямил ее, вынимал меньшую карту даже без шулерства. «Вы за эту руку берете деньги», — каждый раз говорил Леон своему партнеру, который восторженно запихивал в карманы огромный банк. «Я купил ее. Я присвоил ее». Обоих игроков, похоже, озадачило это ритуальное заявление, но они согласились с ним. Ни один из них, кажется, не обратил внимания на то, что Леон был глубоко удовлетворен. Когда заря уже окрасила небо над зубчатой цепью гор, плавучий дом вновь коснулся причала, и 12 гостей, моргая и глубоко вдыхая, все еще прохладный воздух, выбрались на причал. Аминокислотники крепили швартовы. Теперь, когда все стали в некотором роде собратьями-ветеранами продолжительной ночной игры, кто-то попытался завести разговор с Крейном, стоявшим у перил, но он уже глубоко задумался о том, как лучше будет сложить колоду к следующей игре, и непрошенные собеседники отправились искать кого-нибудь более общительного. Несколько человек решили взять номера в лейк вью а Крейну удалось отправиться в город с Ньютом в его кадиллаке. С ними поехал ещё один из игроков, но он сразу уснул на заднем сиденье и поездка прошла в почти полном молчании. Открыв ключом дверь, Крейн вошёл в прохладный благодаря кондиционеру гостиничный номер. Дверь в смежную комнату была открыта, и там на одной из кроватей полу лежала Диана, положив голову на подушку, застеленную выцветшим жёлтым детским одеяльцем. «Ты уже проснулась?» — спросил он. «Или ещё не ложилась?» «Проснулась», — ответила она. «Все вырубились после раннего обеда, и утро для нас началось в четыре ночи». Крейн снял парик и швырнул его на кресло. «Где народ?» «Пошли через дорогу в Цезарс изучать спортивные ставки для лечения рака». Она встала и потянулась, и Крейн, хоть и изнемок за минувшие сутки, не мог оторвать взгляда от её ног в обтягивающих джинсах и груди, вздымавших материю белой рубашки. «Тебе не удалось провернуть свою затею, да?» «Не удалось». Крейн стряхнул с ног туфли на каблуках и поплёлся босиком в ванну. «Один тип купил не ту руку», — продолжал он, повысив голос. И теперь мне нужно подобрать еще 13 рук к следующей ночи и позаботиться о том, чтобы на этот раз все сложилось правильно». Он намылил и сполоснул лицо, но на полотенце остались следы светло-коричневого макияжа. «Как, черт возьми, вы смываете эту пакость?» Он услышал, как Диана захихикала, а потом она оказалась в ванной рядом с ним. «С помощью кольт-крема. Вот». Она откупорила пластмассовый флакон и принялась массировать его лицо прохладной студенистой мазью. Он закрыл глаза и через несколько секунд положил ладони ей на талию, словно опираясь. Она не отдернулась, не сказала ни слова. Ее пальцы продолжали поглаживать его лицо. «Тебе нужно будет побриться», — сказала она, и, взяв полотенце, протерла его лоб, нос и подбородок. «Ты должен быть похож на...» «Как же ее звали?» «Розу Клеп» из... из России с любовью, самую старую и уродливую шлюху в мире. «Именно это мне было необходимо сейчас услышать», ответил он, кивнув. Его руки все так же лежали на ее талии, и он, неторопливо наклонившись, поцеловал ее в губы. Ее губы открылись ему навстречу, и прежде чем она отступила, он почувствовал на языке свежий привкус мятной зубной пасты. «Прости меня», сказал он, опуская дрожащие руки. «Мне не следовало». Она взяла его левую ладонь обеими руками и поспешно перебила его. «Заткнись. Вчера все мы побывали в сознании друг друга, и я знаю, что ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я люблю тебя. Но тут есть кровать, а на двери есть цепочка, и мы, конечно же, не ограничимся поцелуем, правда?» Он уныло улыбнулся ей. «Конечно же, мы ограничимся. Доверься мне». «В субботу», — сказала она, — «когда со всем этим будет покончено, и если мы победим, мы поженимся. В одной из этих нелепых часовен, разбросанных по городу, тебе стоило бы послушать истории, которые Нарди рассказывает о людях, которых подвозила туда». Неожиданно она вскинула на него пронизывающий взгляд. «Господи, если ты захочешь на мне жениться...» Он пожал ее пальцы. «Ты ведь заглянула ко мне в душу». «Сама знаешь, что хочу». Он был охвачен свинцовой усталостью, но в то же время возбужден и смущен. Высвободив руку, он повернулся к Диане спиной. «Ты не расстегнешь?» Послышался звук расстегиваемой молнии. И пока никаких вольностей. Он снова повернулся к ней лицом. «Я буду вести себя прилично. Знаешь, ведь очень здорово, что мы хотим пожениться». «Сомневаюсь, что наша победа будет настоящей, если мы этого не сделаем». «Король и королева должны состоять в браке», — согласилась Диана. «И иметь детей?» Она погладила его по голове. «Ты ведь не красился греческой формулой, да?» «Нет, у меня больше нет сидины. Он поцеловал ее в лоб. «А у тебя еще шрам, благословение от старых убитых короля и королевы». «Интересно, насколько мы помолодеем?» Она подмигнула. «Надеюсь, останемся половозрелыми. Мойся и ложись спать!» — крикнула она из комнаты. «Когда тебя разбудить?» «Разбудить», — подумал он. «Никогда». «Давай в два». «Ладно». Он услышал, как закрылась дверь смежной комнаты, и с мыслями, волнуемыми радостью и страхом, он начал раздеваться, и это сейчас представлялось ему нелегкой работой. В просторном холле было полутемно. Мавранос протянул руку и погладил правую грудь Клеопатры. Деревянное, раскрашенное женское изваяние было носовой фигурой большой, покачивавшейся под действием механизма галеры, на которой помещалась эстрада барки Клеопатры, одного из баров Сизарс Пелос. «Вот что», — сказал он с усталой улыбкой, обращаясь к Диане и Дин. «Пойдите-ка вы, девочки, и просадите по паре фишек». А мне нужно возместить недостаток пива в организме, так что я побуду здесь с Клео». Диана взяла Нарди под локоть, и они отправились по устланному ковром широкому коридору к игровой зоне. Между ними болталась сумка Диана, раздутая из-за того, что там лежало сложенное старое детское одеяло. «Насколько я понимаю», — сказала Нарди несколько напряженным тоном. «Он не смог продать королю руку старого маразматика, а в субботу вы собираетесь пожениться?» Диана взглянула на неё, стараясь не показать удивления. «И то, и другое верно. Надеюсь, тебя это устраивает?» «То, что он лаженулся с королём, нет, это меня не устраивает. Не желаю запрягать в свою коляску лошадь аутсайдера. Знаешь ли, мой сводный брат тоже отличный кандидат. Я вполне могу поставить и на него. А уж за кого ты собралась замуж, меня совсем не касается». «Это тебя касается», — возразила Диана, — «если ты остаёшься с нами». Я знаю, что неделю назад ты пыталась соблазнить скота Нарди скорчила гримасу и даже сделала вид, будто плюет. Соблазнить его? Я убежала от него. Я посоветовала ему застрелиться. Она выдернула локоть из руки Дианы. Сама знаешь, вы все мне не нужны. Я все еще претендентка, только потому что ты... Тебя так тянет вернуться к нему, к твоему брату. Нарди оскалилась в злой усмешке, резко набрала воздуха. А потом её узкие плечи опустились, и она лишь вздохнула. «Чёрт возьми, да. Будь я с ним, мне не пришлось бы всё время думать, быть настороже. Каждый раз, когда поблизости от меня звонит телефон-автомат, я думаю, что это может быть он, и хочу снять трубку. А ты?» Они находились между рядами лязгающих игровых автоматов. Позади машин возвышался каменный алтарь, на котором неподвижно, как статуи, застыли молодые люди в шлемах, доспехах, и юбках римских легионеров. А в толпе прохаживались мужчина, одетый Юлием Цезарем, и женщина, одетая Клеопатрой, величественно приветствовавшие каждого посетителя Сизарс Пелос и желавшие всем приятного времяпрепровождения. Озаренное мигающим светом действо происходило в обрамлении дорических колонн, мрамора и тяжелых пурпурных гордин. И Диана невольно задумалась о том, что подумал бы об этом месте настоящий уроженец Древнего Рима, «Доведись ему перенестись сюда на машине времени». арки надо было пойти с нами», — прошептала Нарди, и, легонько подтолкнув Диану локтем, взялась за ремень ее сумки. «Похоже, мы сейчас удостоимся аудиенции Клеопатры». И действительно, женщина в белой юбке с золотым поясом и тиарой на голове, как у изваяния Нефертити, решительно направлялась по узорчатому ковру к ним. «Сейчас спросит, почему это мы не играем», — предположила Диана. Они обе касались затиснутого в сумку детского одеяльца, и сейчас оно было тёплым, даже горячим. А потом Диана почувствовала, как что-то изменилось, и в окружавшем её пространстве, и в глубинах её сознания. Разом погасла большая часть света, смолкли смех и позвякивание колокольчиков машин. На полу вместо ковра появились каменные плиты. Диана ахнула, пошатнулась. И, сделав шаг назад, чтобы удержать равновесие, ощутила под ногами пружинистую траву. Прохладный воздух пах не бумажными деньгами и новой обувью, а листвой и морем. И женщина, направлявшаяся к ней, была выше артистки. Она была неимоверно великоростом и носила над высоким бледным лбом корону с серебряным полумесяцем. Глаза ее сверкали в переменчивом белом свете. Нарди, стоявшая рядом с Дианой, сначала крепко схватила ее за руку. Но когда богиня подошла ближе, выпустила свою спутницу и поспешно отступила назад, в тень покачивавшихся деревьев, озаренных лунным светом. Диана напрягла зрение, стараясь сфокусировать взгляд на приближавшейся женщине. Холодное и нечеловечески прекрасное лицо оказалось теперь над Дианой и воспринималось как деталь ночного неба. Где-то выли собаки, а может быть волки, прибой бился о скалы. Соленая водяная пыль смочила приоткрытые губы Дианы. Ее коленям вдруг стало холодно, и она поняла, что опустилась на колени во влажную траву. Когда же богиня заговорила, ее голос был поистине музыкальным, как ноты, исторгаемые бестелесными струнами и звонким серебром. «Вот моя дочь», — произнес голос, — «которая радует меня». Но Диана вдруг услышала быстрое и громкая, как пулеметная очередь тарахтение монет, выплевываемых в окошко выдачи игрового автомата. И на мгновение оно превратилось в звук стреленных гильз, вылетающих из горячего эжектора затвора полуавтоматического пистолета и клацающих об асфальт тротуара в стороне от отпадающей навзничь женщины с тремя пулевыми отверстиями в голове. И Диана повернулась и рванулась на четвереньках по расистой траве в сторону деревьев, в тени которых уже пряталась Дин. «Это моя смерть», — думала Диана. «Меня приглашают умереть!» подчас приходится идти на смерть», — говорила богиня за ее спиной, — «чтобы спасти своих детей!» Все так же, обратившись лицом к деревьям, Диана остановилась. Она подумала о той ночи, когда ее мать была убита, а она выжила, и ее нашли Оззи и Скотт. И она в который раз подумала о Боливере и Скотте. Она заставила себя перестать хватать ртом воздух и вздохнуть ровно и глубоко. «Ты так и сделала?» Чуть слышно спросила она. «Смогла бы ты уйти от той смерти, если бы не задержалась, чтобы положить меня в безопасное место, где меня вскоре нашли посторонние люди?» Ответа не было, и Диана, оставаясь на коленях, повернулась и посмотрела вверх. Она дрожала всем телом, но не отводила глаз от взгляда богини. «Встань, дочь», — произнес голос и прими моё благословение. Диана поднялась на ноги, чуть наклонившись вперёд против усилившегося берегового ветра. Над головой беззвучно летали совы. «Моя подруга», осмелилась сказать Диана. «Мать, не могла бы ты благословить и её?» «Я не вижу никакой подруги». Диана посмела отвлечься от лика, нависавшего над нею в небесах и всмотрелась в тени, колохавшиеся под деревьями. «Нарди!» позвала она. «Выходи!» «Я умру!» диана устало улыбнулась. «Но ведь не сейчас же!» «Я не...» — всхлипнула Нарди в темноте. «Я совершенно неподобающе одета!» «Все одеты неподобающе! Она не станет опускаться до таких мелочей! Выходи, если тебе не очень страшно! Если не осмелишься, я смогу тебя понять!» Нарди нерешительно выступила из темноты на освещенную луной траву, а потом с видимым усилием подошла и встала рядом с Дианой. «Мне очень страшно», — сказала она, глядя в землю. «Но я еще больше боюсь того, чем стану, если не сделаю этого». Она тяжело вздохнула. «Идет?» «Подними голову», — сказала Диана. Нарди повиновалась, и Диана за мгновение до того, как тоже возвела глаза навстречу нечеловеческому взгляду из горних высей, увидела, как лицо подруги озарилось отраженным светом. «Будь истинным другом моей дочери, Бернадетт Дин». «Да», — прошептала Нарди, — «буду». А потом сформировалась идея, нечто вроде омовения, очищения или крещения, и в сознании Дианы появилась чёткая картина огромного озера за грандиозной искусственной плотиной. Лик придвинулся ближе и подул на них, и тёплый ветер этого дуновения сорвал их с места. Тёмный остров исчез, И их пронесло, вращая через просторные золотые залы, колонны которых отзывались в тон триумфальному хору глубоких сверхчеловеческих аккордов, как будто море и все горы мира обрели голоса, чтобы пропеть песню, которая старше самого человечества. И их двоих заметили издали и приветствовали. А потом они восходили сквозь тьму, и единственным якорем для Дианы была ладонь Нарди, на которую она крепко сжимала в своей руке. Где-то в непонятном отдалении начали подмигивать лампы, и всё громче становился нечленораздельный шум. Ноздри Дианы защекотал сигаретный дымок, и через мгновение ей по ушам ударил многоголосый рокот человеческих голосов и щёлканье фишек. И она снова смогла видеть, что происходит вокруг. Они с Нарди сидели на табуретах в одном из полутёмных баров Сизарс Пелос. Разъединив сцепленные руки, они растерянно уставились друг на дружку. «Как вы себя чувствуете, девочки?» — спросил бармен. Диана подняла стакан, стоявший перед нею, понюхала прозрачную жидкость, которая там еще оставалась на палец и не уловила вовсе никакого запаха. Тогда она кашлянула, прочищая горло и осведомилась. «А что мы пьем?» Бармен даже не стал выказывать удивление. «Хинную воду?» «Отлично, дайте нам еще по одной». Сердце Дианы всё ещё колотилось, и она как будто лишилась периферического зрения. Чтобы вновь встретиться взглядом с Нарди, ей пришлось смотреть прямо на неё. Пепел в ближайшей пепельнице вовсе не шевелился, но Диане казалось, будто она до сих пор чувствует в своих волосах горячий ветер материнского дыхания. Нарди стиснула пальцами край стойки. — И как ты думаешь, — прошептала она, — мы должны остаться здесь? — Да, — ответила Диана. Мне кажется, мы здесь встроены в схему. Как ни по стойке в их сторону шествовала живая черепаха величиной с обеденную тарелку, расталкивая короткими кожистыми лапами стоявшие на ее пути стаканы. Во рту, похожим на клюв, она держала покерную фишку. Панцирь и кожа черепахи отливали золотом, возможно, из-за искусственного света, и, похоже, никто, кроме них, ее не видел. Диана заставила себя не закрывать глаза. «М-м-м, — сказала она ровным голосом, — «подходит к тебе с той стороны». Нарди поджала губы и кивнула, вздохнула и лишь потом повернулась посмотреть. Черепаха уже поравнялась с ее стаканом. Тут она опустила голову и разжала челюсти, и фишка со щелчком упала на полированную поверхность стойки. Нарди медленно протянула руку и взяла фишку, а черепаха снова кивнула и исчезла. Обе женщины вскочили, пораженные этим внезапным беззвучным исчезновением, и бармен, как раз подходивший с их заказом, разлил немного хинной воды из одного из стаканов. «Что случилось?» — раздраженно спросил он, оглядываясь по сторонам. «Ничего, ничего», — заверила его Нарди. «Извините». Когда он отвернулся, недовольно покачивая головой, она показала фишку Диане на раскрытой ладони. В середине диска из обожжённой глины помещалось улыбающееся лицо Орликина, похожего на Джокера из колоды карт. А вокруг по кромке были оттиснуты слова «Мулен Руш, Лас-Вегас». «Я думала, что это в Париже», — сказала Нарди. «Здесь тоже было такое заведение», — ответила Диана и взяла свой стакан. «Вроде бы оно сгорело в шестидесятых. Это было первое казино, куда пускали чернокожих. Видишь, орликин изображён чёрными и белыми ромбиками. «Чёрное дерево и слоновая кость», — тонким голоском пропила Нарди. «Понятно». Её зубы постукивали по краю стакана. И вроде как догадываюсь, кто был черепахой. Знаю только черепаху-фехтовальщика из мультфильма. Сдаюсь, кто же это был? Если честно, то не знаю. Но я ведь выросла в Ханое, и там есть озеро рядом с там, которое называется «Озером Возвращенного меча», В пятнадцатом веке жил один парень, его звали лелой Он выплыл в это озеро на лодке, и к нему подплыла золотая черепаха, и взяла у него меч, который был ему дарован, чтобы изгнать китайских захватчиков. Э, «Извините, можно вас?» — повысила она голос. Бармен снова подошёл к ним. «Чем могу, мисс?» «Можно у вас заказать гамбургер, зажаренный с кровью?» «Конечно, если вам угодно. И всё?» «Да что там, и... и Будвайзер, пожалуйста!» Она снова повернулась к Диане. Я снова чувствую ветерок от кондиционеров и вижу то, что находится по сторонам от меня. Диана стрельнула глазами вокруг и поёжилась. Я тоже. Полагаю, мы возвращаемся. Она уже чувствовала запах хины в своём стакане. Но пока мы ещё были в пути, черепаха дала мне вот это. Нарди так и этак покрутила фишку в пальцах, а потом сунула её в кармашек рубашки. Судя по всему, её стоит сохранить. «Тебе может потребоваться поддержать ставку», — согласилась Диана. Через минуту-другую Диане стало вполне уютно в прохладном, пропахшем джинном помещении, но Нарди все еще дрожала. Диана спрашивала ее, что не так, и не хочет ли она уйти, но каждый раз Нарди просто качала головой. В конце концов, бармен поставил перед Нарди тарелку с исходившим паром гамбургером и запотевший стакан с пивом, и она взяла гамбургер и откусила от него. Диана отвела взгляд от красной каемки вокруг сочившейся кровью котлеты. «Ну вот», — сказал Один через полминуты, сделав большой глоток пива и звонко поставив стакан обратно на стойку. Она улыбалась, но в ее глазах блестели слезы. Диана уставилась на нее. «Что вот?» — растерянно спросила она. «Ты вознесла меня в высь к своей матери, богине. Ты попросила ее благословить и меня вместе с собой. И она велела нам обеим очиститься в озере. «Ты не первый человек на свете, который сделал меня больше, чем я была. Что да, да. Но ты первая из всех сделала это, ничего не выгадывая для себя. Больше того, ты рискуешь собой. Я думаю, после этого благословения я могла бы заменить тебя». «Допустим», — осторожно сказала Диана. «Но проклятие, неужели ты не понимаешь?» Слезы переполнили глаза Нарди и покатились по щекам. «Я сижу и ем красное мясо» по всей вероятности, приготовленная на железном гриле, и пью алкоголь. Я больше не пригодна для королевского титула. Я присягаю тебе в полной верности. Сводному брату больше не может быть никакого толку от меня». Тут-то Диана поняла, что она имела в виду, и, наклонившись, обняла подругу, не обращая внимания на чей-то шепот за спиной. «Опа! Гляди, гляди на девок!» «Спасибо тебе, Нарди», — чуть слышно сказала Диана. И клянусь нашей матерью, что я тебя не брошу. Я возьму тебя с собою. Нарди похлопала Диану по плечу, и обе выпрямились, чувствуя себя немного увереннее. Нарди отхлебнула ещё пиво и фыркнула. Тебе-то лучше, а я сейчас как сиротка в крохотной лодочке посреди чертовски большого океана. Когда они вернулись во Фламинго, и Диана разбудила Крейна, он устало оделся и приготовил кофе. Потом он устроился на ковре в пятне солнечного света, падавшего сквозь неоткрываемое окно номера, и принялся раскладывать лицом вверх карты из ломбардской нулевой колоды, которой отец вчера начал игру. Крейн тщательно подбирал карты в сочетание по четыре штуки. Это было все равно, что медленно поворачивать калейдоскоп, в котором меняющиеся узоры складываются из живых лиц, а не разноцветных осколков стекла и он без сопротивления позволял острым как клинки образом отзываться в его сознании. Он снова старался разложить карты так, чтобы получить возможность купить руку своего отца, и чтобы после всех продаж и покупок карт его королевский флеш оказался в итоге высшим раскладом. Дважды он выпрямлялся и отхлебывал совсем остывший кофе, уверенный, что наконец-то решил задачу, но, увы, замечал, что одна из покупок принесет полную лодку или каре, ей приходилось всё разрушать и начинать сначала. В его сознании снова и снова слагались и разбивались кристаллические решётки чужой ненависти, страхов и радостей, как океанские волны, вздымающиеся, а потом падающие и разбивающиеся в мелкие брызги. В конце концов он счёл расклад удовлетворительным и аккуратно сложил карты в том порядке, в каком их предстояло сдавать. «Эй!» — позвал он, убирая сложенную колоду в сумку. Из смежной комнаты появилась Нарди Дин. «Я что, посыльный?» Делана возмутилась она. «Это была шутка», — сказал он, поднявшись и пригладив пальцами волосы. «Извини. Послушай, ты не поможешь мне накраситься. Надеть платье я, пожалуй, уже смогу и сам». «О чём речь? Пойдём в ванную», — ответила Нарди, и первая направилась туда. Впрочем, она сразу же остановилась, повернулась и сказала, улыбаясь. кстати Скотт, Поздравляю с предстоящей свадьбой, Диана мне рассказала. Спасибо. Его зречий глаз уже покраснел от усталости. Надеюсь, что все мы доживём до этого. Но сейчас мне надо подготовиться к холостяцкой вечеринке. Он жестом предложил ей пройти вперёд. Благаю, обычно парни не зовут на такие вечеринки своих отцов. Но обычно парни не переодеваются в женщин, а резонно заметил один.